у них электронно-вычислительное хозяйство. Места там хватало, но удобств не было совсем. Впрочем, как понимал Винсент, девушке-андроиду комфорт был ни к чему. Она могла работать часами, хоть сидя на полу, хоть стоя, не испытывая никаких неудобств. А самого Ковальский вполне устроил один из диванов по сравнению с тем, к чему он привык в армии, и это было удачей. Но Винсент скучал об удобствах прошлого логова. «Интересно, как быстро им придется съезжать с этого?» «Пойду куплю еды», — бросил десантник, смотря как Мира тестировала запущенные компьютеры. «Кухни тут нет, возьму готовое. Тебе что-нибудь захватить?» «Да, два королевских гамбургера, большую картошку, салат из морепродуктов и любую газировку» и если будет возможность, посмотри в автоматах прессы старые выпуски капитана Моргана. «Журналы с наклейками», — уточнил Винсент. Они самые мира отпихнуло от монитора любопытного барсука. Тот с интересом изучал новое жилище и норовил сунуть нос всюду, куда тот мог пролезть. «Хорошо, Вин, все хотелось спросить. Помнишь, ты упоминал, что должен кучу денег бандитам?» «Да, ну и что?» «Я могла бы сразу дать тебе всю требуемую сумму». «Профессор Шмидт говорил, что у вас есть какой-то лимит, свыше которого вы не можете переводить деньги. Что-то изменилось?» «Пожалуй», — девушка, поджав нижнюю губу, посмотрела на Ковальски. «Дед и Эдвард не одобрили бы этого, но теперь многое изменилось». «Думаю, я бы могла вытащить деньги с одного из серых счетов мэрии. Есть там парочка коррупционеров, от которых не убудет». «Украсть деньги у одних бандитов, чтобы отдать другим?» — усмехнулся Винсент. «Предложение интересное, но я, пожалуй, откажусь. Во-первых, эти деньги будут искать. Нам лишний след ни к чему». А во-вторых, если мясник получит всю сумму сразу, то решит, что можно накрутить еще что-нибудь сверху. Пусть все идет по-старому. Ну, как знаешь, не стало спорить мира. Ковальский накинул куртку и вышел на улицу. Холодный сильный ветер вылизывал тротуары, сметая с них мелкий мусор и заставляя прохожих прятать лица под капюшонами». Двое грязных бродяг грели руки над радиатором отопления, нелегально подключенному к муниципальному электростолбу. Какая-то женщина, высунувшись из окна на всю улицу, ругала непутевого мужа. Тот стоял на ступеньках дома, устремив взор в серое небо. Дешевый аугметический протез сжимал в пальцах бутылку. Ковальский прошел мимо, не останавливаясь. Он двигался по району, стараясь лишний раз не попадать под камеры наблюдения. И если сначала Винсент действительно собирался взять в ресторане быстрого питания еду на вынос, то теперь как-то само собой вышло, что ноги понесли его в вольты и дамы. Для расслабления необходимо было сделать пару ставок, чтобы не проиграть лишнего. Ковальский отправил с коммуникатора очередной денежный транш Тони Мяснику и лишь затем перешагнул порог игорного заведения. Играл он недолго. Очень быстро Винсент понял, что ставки больше не давали былых ощущений. Более того, мысли десантника были не в этом клубе и даже не на спортивной арене, а где-то очень-очень далеко... Он то брел по африканским пустошам, таща на спине умирающего товарища, то убегал с мирой от киберпсов в зареве огней стройки, то пытался пробиться под огнем роботов к двери, за которой остались Эдвард и Вернер. Поняв, что делать ему в клубе нечего, Винсент бросил оставшиеся неразыгранные купоны в урну и вышел. Заглянув по дороге домой к трем газетным автоматам, Винсент действительно нашел в одном из них старый выпуск капитана Моргана. Взяв заодно еды в ближайшем ресторанчике, Ковальский направился домой. Бродяги все так же грелись возле электрического столба, только теперь их стало трое. Мужик с протезом куда-то исчез за время, пока Винсент отсутствовал, На дверях прачечной появилась свежая табличка. «Извините, мы временно не работаем. Идет ремонт». Хмыкнув и соскоблив о ступени грязь с ботинок, десантник вошел внутрь. «Ты все-таки нашел капитана Моргана!» — обрадовалась девушка. Бесцеремонно отодвинув спавшего твити, девушка уселась на диван и быстро вскрыла упаковки с журнальными карточками. «Эх, опять не повезло. Эти у меня уже есть. Ну, ничего. Может быть, в другой раз?» «Мира». «А зачем тебе все это?» — осторожно спросил Винсент, указывая на коллекцию. «Теперь, когда я знаю, что ты не совсем та дочка профессора Шмидта, зачем ты продолжаешь собирать ее наклейки? В чем смысл?» «А что, непременно должен быть смысл?» – аккуратно сложила альбом «Мир». «Мне довольно того, что так делала настоящая Мирослава Шмидт. Я хочу воплотить мечту этой девочки». «Да, но ведь это мечта ребенка». «Сколько ей было, когда она начала собирать их?» – недоумевал Ковальский. «Мечты даже маленьких людей должны осуществляться». «Ведь тогда у Вселенной появляется место для исполнения мечты взрослого», парировала собеседница. «Но ведь той девочки больше нет», — привел последний аргумент Винсент. «Это так. Зато ее грезы живут в моем сердце. Пусть оно и сделано из синтезированной биоткани. Когда мечта Мирославы Шмидт исполнится, откроется путь к чьей-то другой большой мечте». «Может быть, даже к твоей, Винсент. Тебе же есть о чем мечтать». Ковальский поднял ладонь, показывая, что добавить ему больше нечего, и перевел разговор в другое русло. «Что с теми платами, которые ты принесла из царства чудаковатого короля Сквиша? Они рабочие?» «Да, вполне. Скоро я приступлю к их модернизации и подключу в общую систему». «Надеюсь, это в разы ускорит расчеты поисковых алгоритмов». «Тебе нужна моя помощь?» «Только не в этом деле, Вин. Лучше сооруди барсуку дверку на улицу. Он слишком много времени проводит в помещении. Уже стал заплывать жирком». «Ладно, придумаю что-нибудь». «Я не боишься, что он ну, сбежит?» «Нет. Обычно Твитти никогда далеко от дома не уходит». И потом он чипирован. Датчик покажет, где находится маленький прохиндей. Двое людей в хороших деловых костюмах шли по коридору элитной клиники. Учреждение, чьи услуги могли позволить себе немногие жители Сити, поражало роскошью обстановки. Отделанный мрамором, пол устилал ковер ручной работы. На стенах из ценных пород дерева висели картины известных художников. При этом технологичность Центра киберхирургии подчеркивалась ультрасовременным оборудованием. Голографические витрины демонстрировали клиентам новейшие образцы имплантов и аугметики. «Господа, прошу!» — сопровождавший посетителей сотрудник — указал на распахнувшиеся двери. Войдя, гости удивленно остановились. «Бог мой! Что тут произошло?» – спросил один из них. Приемный зал носил следы побоища. Рабочие спешно заделывали многочисленные следы пуль, оттирали кровь с пола и меняли сломанную мебель. Как мы уже сообщили сотрудникам полиции – «Один из наших новых посетителей внезапно умер прямо в диагностической капсуле, а затем тело другого очень уважаемого клиента, мистера Робинсона, прервав процедуру перепрошивки мозгового импланта, поднялось и направилось к выходу, хотя системы показывали, что его мозговая и сердечная деятельность упали до критического уровня». «Спасибо за информацию, но я спрашиваю об этом». Собеседник показал на дырки от пуль и кровавые разводы. «Мы пытались остановить мистера Робинсона. Его жизнь была в опасности».